Дейенерис Занавески отгораживали ее от пыли и зноя улицы, но не могли оградить от разочарования. Дэнни устало забралась в носилки, радуясь, что может укрыться от бесчисленных глаз квартийцев. «Дорогу!» — крикнул с коня щелкнув своим кнутом. «Дорогу матери драконов!» Ксароксон, Даксос, откинувшись на прохладные атласные подушки,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 Собрались от скуки, и дракон на плече Дэнни занимал их больше, чем она сама. «Перескажи мне слова чистокровных», — попросил Ксароксон даксус «Что в их речах столь опечалило королеву моего сердца?» Они сказали «нет». Вино имело вкус гранатов и жарких летних дней. «С величайшей учтивостью, конечно, но под всеми красивыми словами это все-таки нет». «Ты стила им?» «Самым бессовестным образом. Ты плакала?» «Кровь дракона не плачет», — возмутилась она. «Надо было поплакать», — вздохнул Ксара. «Квартийцы плакали часто и с большой легкостью. Это считалось признаком просвещенного человека. Так что же они сказали, люди, взявшие наши деньги?» Матос не сказал ничего. Венделла похвалил мою манеру говорить. «Блистательный» — отказал мне вместе с остальными, но после заплакал. Какое вероломство! А еще квартийцы! Ксару сам не принадлежал к чистокровным, но научил ее, кому и сколько дать. Прольем же слезу над предательской натурой людей. Денни скорее пролила бы слезу над своим золотом. На взятке, которая она дала Матосу Маларавану, Венделло Кордиту и Эгону Эменосу, блистательному, можно было купить корабль или завербовать два десятка наемников.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 Капитаны судов несли мирийское кружево, сундуки с шафраном из Ти, янтарь и драконово стекло из Асшая. Купцы дарили мешки с деньгами серебряных дел мастера кольца и цепочки. Дудери дудели для нее, акробаты кувыркались, жонглеры жонглировали, красильщики редили ее в цвета, которых она прежде понятия не имела. Двое джагасенхайцев привели ей в дар свирепую полосатую зебру из своих краев.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 Сира Джорха она оставила дома, стеречь драконов. Опальный рыцарь противился этой ее затеи с самого начала. Он никому здесь не доверяет. И правильно, скорее всего. Рейгаль понюхал вино в кубке Денни, втянул голову и зашипел. «У твоего дракона хороший нюх!» Ксара вытер губы. «Вино не из важных. Говорят, за Яшмовым морем растят золотой виноград, столь сладостный, что по сравнению с его соком все прочие вины кажутся уксусом». «Давай сядем на мою барку и поплывем пробовать его, только ты и я». «Лучшие на свете вина делают в бару», — заявил Дэнни. «Лорд Редвин сражался вместе с ее отцом против Узурпатора, один из тех немногих, кто остался верным до конца. Станет ли он из-за меня сражаться? Кто знает, после стольких-то лет. Поплывем со мной в бор, Ксаро, и ты испробуешь вина, подобных которым еще не пил».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 — Дай мне корабли, и я снова сделаю тебя богатым. — Выходи за меня замуж, свет мой, и ты будешь править кораблем моего сердца. Твоя красота лишает меня сна по ночам. Дэнни улыбнулась. Цветистые излияния к Сару забавляли ее, тем более что они в корне расходились с его поведением. Сир Джорах не мог отвести глаз от ее голой груди, подсаживая ее в носилки, а Ксару не удостаивал ее вниманием даже в столь тесном соседстве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 разноцветной птицы, он небрежно махнул своими длинными изящными пальцами. «Пусть эта земля будет твоим королевством, о, прелестнейшая из королевств, а я твоим королем. Я подарю тебе золотой трон, если захочешь. Когда кварт наскучит мне, мы совершим путешествие вокруг йи и поищем волшебный город поэтов, чтобы вкусить вина мудрости из мертвого черепа». «Я намерен отправиться в Вестерос», и вкусить вина мести из черепа узурпатора. Она почесала Рея Галя под глазом, и он на миг развернул зеленые, как яшма, крылья, всколыхнув застоявшийся воздух паланкина. Одинокая слеза красиво скатилась по щеке к Сару. «Неужели ничто не отвратит тебя от этого безумия?» «Ничто!» Хотела бы она чувствовать такую же уверенность, которая звучала в ее голосе. «Если бы каждый из тринадцати дал мне десять кораблей...»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 а над моей расточительностью смеется весь кварт. Если тринадцать не захотят мне помочь, я попрошу гильдию специй или турмалиновое братство. Сара томно пожал плечами. От них ты не получишь ничего, кроме лести и лживых посулов. В гильдии одни притворщики их хвостуны, а в братстве полно пиратов. Тогда я послушаюсь Пята Прея и пойду к колдунам. Купец резко выпрямился. У Пята Прея синие губы. И люди справедливо говорят, что с синих губ слетает только ложь. Послушайся того, кто тебя любит. Колдуны, погибшие создания, они едят прах и пьют тень. Они ничего не дадут тебе, им нечего дать. Я не искала бы их помощи, если бы мой друг Ксаро Ксоандаксос дал мне то, о чем я прошу. Я отдал тебе свой дом и свое сердце, разве этого мало?» Я дал тебе духи и гранаты, веселых обезьянок и плюющихся змей, свитки из древней Валирии подарил голову идола и ногу чудовища. Я подарил тебе этот паланкин из слоновой кости с золотом, и пару быков, чтобы возить его, белого, как кость и черного, как смоль с дорогими каменьями на рогах. Да, но мне нужны корабли и солдаты. Разве я не подарил тебе целое войско, о прекраснейшие из женщин, тысячу рыцарей! в блестящих доспехах. Доспехи на них из серебра и золота, а сами рыцари из яшмы и берилла, оникса и турмалина, из янтаря, опала и аметиста, и каждый с ее мизинец величиной. Это прекрасные рыцари, вот только враги мои их не испугаются. А мои быки не могут перенести меня через море. Я... Но почему мы останавливаемся? Быки заметно сбавили ход.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 Заклинатель построил в воздухе лестницу, трескучую рыжую лестницу из огня, которая висела над полом без всякой опоры и росла, стремясь к кожурной кровле базара. Зрители, как заметила Дэнни, большей частью были нездешние: Матросы из торговых кораблей, купцы, прибывшие с караванами, запыленные путники из Красной пустыни, наемные солдаты, ремесленники, работорговцы. Чхогу, обняв ее за талию, нагнулся к ней.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 «А теперь?» «Теперь его мастерство увеличилось, Калиси, и причина этому ты...» «Я?» — засмеялась Дэнни. «Как это возможно?» Женщина подошла близко и коснулась ее запястья двумя пальцами. «Ты матерь драконов, так ведь?» «Это так, и никакая нечисть не смеет ее трогать». Чхого отбросил руку Куэйт прочь рукоятью кнута. Женщина отступила. «Тебе нужно поскорее покинуть этот город, Дейенерис Старгариен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 — Даст мне Асшай войско? — спросила она. — Или золото? Или корабли? Что есть в Асшай такого, чего нельзя найти в кварте? — Истина, — ответила женщина в маске и с поклоном скрылась в толпе. Ракхару презрительно фыркнул в свои вислые черные усы. — Халейси, лучше уж проглотить скорпиона, нежели довериться порождению теней, которая не смеет открыть лицо солнцу. Это все знают. «Это все знают», — подтвердил Агго. Ксара наблюдал за этой сценой с подушек. Когда Дэнни вернулась в Паланкин, он сказал, «Твои дикари мудрее, чем сами полагают. Те истины, которые можно найти вас шая вряд ли вызовут у тебя улыбку». Он предложил еще один кубок вина и всю дорогу до дома толковал на любви, страсти и тому подобных пустяках. В тиши своих комнат Дэнни сняла свой наряд и облачилась в просторную хламиду из пурпурного шелка. Драконы проголодались, поэтому она порубила на куски тушку змеи и зажарила ее на углях. «Они растут», — подумала Дэнни, — глядя, как они дерутся из-за обугленного мяса. «Теперь они, пожалуй, вдвое тяжелее, чем были в Вейстолоро. Но все равно пройдут годы, прежде чем они дорастут до войны. Притом их надо воспитать, иначе они опустошат мое королевство».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 Мы с братом полгода гостили у него в доме. Если бы он хотел нас продать, то уже сделал бы это». «Так ведь он вас и продал. К халу-дрогу». Дэнни покраснела. Это была правда. Но ей не понравилась прямота, с которой Мормонт это высказал. «Илирио защищал нас от ножей узурпатора и верил в дело моего брата». «Илирио верит только в дело Илирио».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 Я была ребенком, когда покинула его дом в Пентасе, чтобы выйти замуж за мое солнце и звезды, но ни слепой, ни глухой не была. А теперь я больше не ребенок. Даже если Лирио и друг вам, как вы полагаете, — упорствовал рыцарь, — у него не достанет сил возвести вас на трон в одиночку, как было и с вашим братом. — Он богат. Возможно, не так, как Ксару, но достаточно богат, чтобы нанять для меня и корабли, и людей. Наемники могут иногда пригодиться».